Глава 3. Или союзника потерятельная. Дебаф отрицательный эффект на вашем персонаже, приводящий к снижению наносимого урона, наносящий урон окружающим, а иногда и вовсе убивающий. Вов словарь. Примечание автора. Говоря простым языком, если вам нанесут в реальности, к примеру, удар ножом, то у вас будет лицо кровь и вам будет очень больно, при этом вам будет очень тяжело сопротивляться оппоненту. Открываю глаза и вижу неизменную серую пустошь, правда, теперь без кокона. По привычке уже прижимаю голову к плечам в ожидании нежных объятий тени, но их почему-то нет. Какое-то время еще стою, как пришибленная, но затем понимая, что очередного учебного полета так и не ожидается, медленно поднимаю голову вверх. А тени над головой почему-то нет. Оглядываюсь по сторонам, обхожу обелиск, верчу головой, заодно прислушиваюсь к шорохам вокруг и делаю вывод, что это странное существо меня наконец-то покинуло. Не пойму, радоваться или огорчаться. Вполне возможно, что она могла еще бы чему-нибудь меня научить, но уроки тень преподаёт слишком жестокие. Поэтому я автоматически тружу вот Вспомнив о том, какую боль мне принесли когти тени, и все же решаю порадоваться, что больше ее не увижу. А заодно ставлю пометку себе в голове, что даже будучи призраком, я все равно уязвима. Еще раз проверяю свою способность обращения к истинной сути и еле сдерживаюсь, чтобы не крикнуть громко: "Ес!" «Yes как это делала при каждом повышении по карьерной лестнице у себя в кабинете, пока никто не видел. На всякий случай открываю свои характеристики и вижу, что теперь моя раса действительно ангел тьмы. А я ведь даже не подозревала о наличии такой расы, как впрочем и о наличии расы темный призрачный воин. Да, печально, что гайды мне недоступны. А то хоть бы попыталась узнать, что это за расы такие, что умеют, как дерутся, как защищаться и прочее, прочее. И учитель мой свинтил. А он явно был в курсе моих способностей или же тому, как их открыть. Хотя система мне сказала, что расу я каким-то макаром сама умудрилась выбрать. Автоматически от отусердее я чешу свой нос. Это что же получается? Я могла выбрать сама себе расу изначально, а этот учитель на букву М вынудил меня сделать свой выбор инстинктивно. Какое-то время пытаюсь проанализировать собственные эмоции по этому вопросу. Однако однозначного ответа у меня нет. За годы своей жизни и работы я научилась довольно гибко подходить к различным жизненным ситуациям и потому, собственно, не особо любила долго рефлексировать над какими-нибудь событиями и впадать в сезонные депрессии. Как говорится, если судьба подсунула тебе лимоны, то делай из них лимонад. И поэтому пора в путь. И я начинаю перебирать ногами в воздухе. Вот только идти совсем не получается. Я просто застыла в нескольких сантиметрах над песком и парю на одном месте. Возвращаюсь в обычную суть, разбегаюсь, превращаюсь в тень и опять застываю на месте. Чёрт, это не очень хорошо. Это совсем не хорошо, ведь я понятия не имею, как мне сдвинуться хоть на миллиметр в воздухе. Как же тень тогда летал? Ведь он же как-то летал. А может У меня еще уровень не тот. Пока размышляю о том, что делать дальше, из-под земли вылезают два существа под названием Ореух красноглазый 229 и 230 уровня, похожих на жуков-навозников, и раскрывают свои рвала, собираясь меня скушать. Автоматически замираю и уже готовлюсь к очередному перерождению, но большие жвала с двух сторон проходят сквозь меня и цепляются друг в друга жуки офигевают, злятся, судя по шипению, и начинают драться между собой. В итоге их дракой заинтересовывается мой друг, недавно сожравший ненавистную бабочку. Головоногий червь 250 -го уровня. Земля осыпается под незадачливыми охотниками, и червь обоих утаскивает под землю. я же, не мешкая, возвращаю себе материальное тело и несусь на всех парах как можно дальше стараясь не зевать и смотреть по сторонам, а заодно и прислушиваться к творящемуся вокруг. Как только, кроме своего дыхания, перестаю что-либо слышать, так обращаюсь обратно к своей истинной сути. И очень вовремя это делаю, так как на меня пытается напасть очередная тваришка. Естественно, у тваришки ничего не получается. потому она остановилась и с недоумением смотрит на меня, а я на нее. Название у твари госка черноусый. 240-го уровня. Здоровенная, размером с медведя примерно. Только хвост загнутый с жалом на конце, как у скорпиона. А тело тараканье. В общем, мерзости еще та. Глаз на морде штук десять, не меньше. И все такие разноцветные. А еще усы большие и подвижные. И так проходит примерно полчаса, по моим ощущениям. Я парю над землей, госка пытается меня сожрать. И чего она только не пробовала уже, и плевалась дурно пахнущей жидкостью. И хвостом своим била, и лапами, и усами, и даже какой-то противный писк уже издавала. А я все жду, когда же ей надоест. И тут у меня перед глазами появляется сообщение. Внимание. У вас осталось всего 10% маны. Вернитесь к своей материальной оболочке, чтобы восполнить резерв маны. Рычу со злости, хотя хочется материться и очень громко. Не хочу опять умирать. Я ведь довольно на приличное расстояние успела убежать от камня перерождения. И что, опять назад идти? А затем у меня в голове возникает идея. А почему бы мне действительно не покричать? Привлеку очередную тварь, она сцепится с этой, а я опять успею убежать. Сюда, все сюда. Кричу я как можно громче. Эх, жаль, звук глухой получается. Но я не собираюсь сдаваться. И стараюсь орать так, что у самой уши закладывает. И на мой возглас приходит горячо и нежно любимый головоногий червь 250 -го уровня. Я это понимаю, потому что подо мной и тварюшкой уже привычно проваливается земля. Вот только тварюшка не согласна сдаваться без боя, да и уровень у нее побольше. И потому начинает активно сопротивляться, умудряясь заставить вылезти на поверхность всего червя. Черт, а он длинный, не меньше 20 м в длину, а в диаметре в два раза больше меня. К сожалению, драка происходит вокруг меня, и я понимаю, мне отсюда не выбраться. Меня задавят эти два гиганта, пока дерутся между собой, но выбора у меня опять особо нет. Мана на исходе, и я, дождавшись удобного случая, Возвращаю себе материальную оболочку и пытаюсь перепрыгнуть червя. Однако вместо этого запрыгиваю на него сверху, схватившись за торчащий, оторванный ус, который в него воткнула госка. И самовладелец какого-то черта оказывается у меня перед глазами, распахнув свои жвала, а я от страха на автомате перебирая ногами, оказываюсь стоящей на черве, выдергиваю ус и тыкаю им в один из десяти глаз госки. Перед глазами мелькает какое-то сообщение. Госка верещит так, что у меня закладывает уши, и я вижу, как начинает стремительно падать шкала ее жизни. Но меня опять спасает червяк. Он в этот момент хватает госку своей громадной пасти и перекусывает ее пополам. И я же, долго не думая, спрыгиваю из червя и несусь как можно дальше, Стараюсь бежать быстро, не сбавляя темпа. Иногда наблюдаю за шкалой маны, которая медленно восстанавливается. Слишком медленно, черт бы ее побрал. И это очень-очень хреново, но я продолжаю бежать, пока есть силы. Все равно выбора особого нет. Стоять на месте уж точно не вариант. Не для меня, никогда. Бегу. Внутри все пылает, в глазах уже черные точки. Ни черта не вижу, но стараюсь слушать не только свое дыхание, а Оза и окружающую среду. Не знаю, сколько времени проходит, а у меня словно второе дыхание открывается. Хотя внизу моего экрана какие-то сообщения маячат. Я не слежу за ними, плевать. Потом почитаю, когда в очередной раз буду с очередной тварюшкой в гляделки играть. Близкое шуршание песком заставляет меня без остановки обратиться к внутренней сути, и я на автомате еще какое-то время бегу на месте, перебирая призрачными ногами в воздухе. Замираю и дышу как паровоз, усевшись на песок, точнее на воздух. Тварюшка мельтешит перед глазами, пытается меня схватить. Но я её всё равно не чувствую и практически не вижу. Когда чёрные точка в глазах проходит, осматриваюсь по сторонам. Тварюшки почему-то нет. Притаилась, что ли, под песком или её кто-то покрупнее спугнул. Ладно, бог с ней. Мысленно машу рукой потому что своими конечностями сил пошевелить нет. Вот и сижу какое-то время, восстанавливаю силу и дыхание. Спустя несколько минут, с удивлением осознаю, что так и продолжаю в руках держать тот самый ус, который выдернула из червя. Правда, ус больше на большое копье смахивает, и не просто копье, а призрачное. Разглядываю свое оружие с интересом. Это что же получается? Все, что у меня в руках, тоже становится призрачным. В принципе, логично. Одежда ведь с меня не сваливается. Наверное, это к лучшему. Кладу копье себе на колени и рассматриваю свои характеристики. Что ж, понятно, почему у меня во время бега второе дыхание открылось. Я прокачала себе две характеристики: ускорение и выносливость, еще на единичку. Да уж, если повезет, то я все же смогу выбраться из этой пустоши. Главное не устать и не уснуть. Спустя еще какое-то время встаю, медленно оглядываюсь по сторонам, и на всякий случай тихо, практически шепотом говорю: "Эй! Если тварь рядом, то должна отреагировать, а других громкий шум не привлечет. И я надеюсь". Но твари не подает признаков присутствия. Что ж, будем надеяться, что рядом ее уже нет. Возвращаю себе материальную оболочку и опять бегу. На этот раз, судя по ощущениям, бегу гораздо быстрее и дольше, и усталости чувствую меньше. Очередная тварь выныривает прямо рядом со мной, и я, как назло, не успеваю сообразить и вместо того, чтобы обратиться, тыкаю тварь своим усом. Перед глазами мелькают какие-то сообщения, но у меня нет времени их читать. И я продолжаю тыкать тварь усом и отбегать от нее, так как она заметно замедляется. В крови играет азарт. Неужели получится убить? Судя по сообщениям, у пропитан каким-то ядом. Вот у меня и получается так ловко им сражаться. Только еще и еще. Вижу, как красная линия над головой моба уменьшается, а моб верещит. Опять делаю удар. И тут под ногами начинает осыпаться земля. Твою ж мать! кричу и превращаюсь в тень, пока на моих глазах знакомый червяк уже пожирает очередного охотника на мою несчастную тушку. Ай, ладно, пофиг. Надо уносить ноги как можно дальше отсюда, пока червяк переваривает моба. Кстати, мой червячок подрос на пару уровней. Ох, очень надеюсь на то, что не стану его очередной жертвой. Мой бег продолжается. Я стараюсь ни о чем не думать, смотрю только вперед. Иногда на солнце, чтобы не сбиться с пути. Хороший, кстати, ориентир. Когда в очередной раз сколоманы восстанавливается, и я делаю перерыв, превращаясь в тень, то примащиваю свое оружие за спиной. Дальше бежать уже становится чуть легче. Очередная тваришка выныривает из песка, но на этот раз я готова. И потому, остановившись, превращаюсь в тень. Большой жук, а точнее, чёрный чёри двухсотого уровня. Видимо, дальний родственник Красного Чёрь моего давнего знакомца, явно в недоумении. Не, я это поняла не по выражению его трех бусинок глаз, а потому как он обходит меня, останавливается, пытается куснуть своими жвалами, отходит с другой стороны и повторяет попытки хоть как-то меня достать. Ладно, попробуем использовать старую тактику. Вслух говорю я и только набираю в рот воздуха, чтобы заорать погромче как песок под жуком начинает обваливаться. Ах, как рада я тебя видеть, мой любимый червячок. Весело приветствую я старого друга и, дождавшись, когда головоногий червь полностью поглотит жука, превращаюсь обратно в человека и стартую. Вот только из-под земли появляются еще целых пять черных червей от 150 до 180 уровня. И все одновременно начинают нападать на моего друга. Завязывается кровавое месиво, а на меня никто не обращает внимания. В голове тут же всплывают воспоминания из гайдов о том, что обычно мобы бросаются на более сильных противников и только потом уничтожают слабых. Именно поэтому в стандартной группе идут сначала танки, те, у кого уровни больше и прокачана броня с силой. А также есть возможность вступать в ближний бой и отвлекают противника на себя. А мелочь, типа всяких лучников начинают нападать со спины с дальнего расстояния. По идее, мне бы бежать куда подальше, да только я, видимо, точно двинулась умом, решив, что надо спасти червя, ведь он спасал мою шкуру уже много раз. И поэтому, вытащив из-за спины свое оружие, подбегаю к одному из жуков и стараюсь не попасть под его лапы, тыкаю ему куда-то под панцирь. Жук противно верещит с такой силой, что у меня в ушах что-то взрывается, а шкала жизни падает практически до нуля. Твою ж, зло ругаюсь и вижу, как тот самый жук, которого я пыталась насадить на свое копье, вдруг замедляется и падает, переворачивается на спину, нервно дрыгает своими лапами, а шкала его жизни стремительно падает вниз. А у меня перед глазами появляется надпись: критический удар минус тысяч жизней. Критический удар это, наверное, хорошо. Вот только что теперь делать мне? Нервно хмыкаю, пытаясь встать на ноги, но у меня ничего не получается. А все потому, что в левом верхнем углу мерцает иконка, на которую стоит мне посмотреть, как я вижу перед глазами надпись: "Дебаф. Частичный паралич конечностей". И часики тикают в обратную сторону. «Чертов дебаф продлится целых пять минут. Великолепно. Зло шиплю, перебирая руками и своим оружием по песку. Однако вместо того, чтобы сдвинуться хоть на миллиметр, просто поднимаю пыль, от которой хочется чихать. Автоматически оглядываюсь на битву и краем глаза вижу, что червячок-то и кажется, сдает, а эта толпа обеснюющих жуков его побеждает. И если они сейчас сожрут его, то потом обратят свое внимание на маленькую меня. И это не есть хорошо, потому что возвращаться обратно к камню возрождения, ой, как мне хочется. Я лихорадочно пытаюсь понять, что делать. И тут вижу, как жук, которого я временно оглушила, перевернулся обратно на живот и начинает зарываться в песок. О, спасибо, дружок, за подсказку. Нервно усмехаюсь и тоже начинаю взорвать свое тело в песок очень быстро перебираю руками и помогаю себе копьем. Битва заканчивается ровно в тот момент, когда я умудряюсь успеть почти полностью закопаться в песок, оставив лишь голову на поверхности, в надежде на то, что жуки меня так и не заметят. Пока лежу, разглядываю серые облака, которые, кстати, все таки двигаются, но очень медленно, и молюсь всем известным мне богам. Иногда посматриваю на иконку и шкалу жизни Иманы. Одна минута Вторая. Как же медленно. И самое противное, что я ничего не вижу. Даже краем глаза не получается хоть что-то рассмотреть, только лишь звуки. И судя по шуршанию и топоту, жуки все еще рыскают на поверхности. А может, доедают поверженного червя? Последняя мысль меня почему-то огорчает. Не хотелось бы терять такого удобного союзника. Перед глазами мелькает надпись. Поздравляем Вы прокачали умение маскировка на одну очко. Продолжайте в том же духе, и вскоре ни один враг не сможет вас найти. На моем лице появляется хитрая ухмылка. Теперь я знаю еще один способ прятаться. Главное, чтобы мелкие мобы в песке меня не покусали. Хотя за то время, что я тут нахожусь, мелочи еще ни разу не видела. Может быть, их тут и нет вовсе. Было бы неплохо. Дебаф спал, и я наконец-то могу почувствовать свои ноги. Но шевелить ими не спешу. Жуков хоть и не слышно, однако кто их знает. Вдруг они просто затаились, и стоит мне сейчас только высунуться, как меня тут же сожрут. Поэтому я продолжаю терпеливо лежать и ждать. А мои глаза тем временем начинают закрываться. Никуся устала, ни пора спать. Вспоминаю я тихий голос мамы и незаметно для себя засыпая